Недавно паренька подстрелили на стачек постового, когда за бандюкой гнался. Мог ведь стрелять, а не стрелял, потому что люди кругом были. В итоге получил две пули в живот. Операция потребовалась срочно, а в больнице заявили «У нас хозрасчет, платите деньги, а не можете, видеть его в свою ментовскую больницу». «А в ментовской спецов нет, чтобы эту операцию сделать». В Министерстве же внутренних дел отвечают, пардон, на такие вещи финансов не предусмотрено. Кончилось, как всегда. Сотрудники РУВД на операцию скидывались из своего кармана, кто сколько сможет. Да, в Америке он бы уже национальным героем стал, а у нас лежит в реанимации, загибается, а у Министерства, и шли денег нет. Зато вот на клерков этих хватает, тьфу ты черт. «Еще хотят, чтобы в милицию народ шел». Соловец откинулся на стуле и закрыл глаза. Он не боялся последствий. Могло влететь руководству, руководство. Он же никого подставлять не хотел. Но выговориться было надо. Опасно все держать в себе. «Ах, это вы, молодой человек! Я надеюсь, вы не будете снова разбрасывать мой мусор». «Не буду Серафима Григорьевна. Проходите, мужики. Витя вон в ту комнату. Как самочувствие Серафима Григорьевна?» «Замечательно, Андрей Васильевич. Скоро на улицу выйду. Ведь весна уже. Проходите, проходите». Кевинов прошел в комнату, следом Петров и еще один парень с большой сумкой. «Давай, Витя, у нас пара часов в запасе, так что можно не спешить». Темновато здесь. А мы шторы откроем, да, Серфима Григорьевна? Зачем в темноте сидеть? Но хочу предупредить вас, что бы ни случилось, что бы мы тут ни делали, ничему не удивляйтесь. Договорились? Старушка кивнула головой и села на диван. Витя оглядел комнату, потер подбородок, заглянул под кровать, затем подошел к старинному большому шкафу и распахнул створки. «Придется здесь, правда, боюсь, удлинителя не хватит. Давай, химич!» Кивинов тоже сел на диван и начал тихонько что-то рассказывать старушке. Сегодня Инга чувствовала себя совсем плохо. Рези в животе усилились, временами острая боль пронизывала ее всю насквозь. Последнюю ночь она вообще не могла заснуть. В редкие моменты забытия ей снился страшный мужик, который запускал свои крючковатые пальцы в ее живот и вырывал внутренности. Она просыпалась от боли. Анальгин не помогал. Инга плакала. Под утро ей все же удалось немножко вздремнуть, боль слегка отпустила. К врачу она так и не сходила, надеясь, что все пройдет само собой. Съездив утром в институт, она покончила со всеми формальностями насчет академки и оттуда прямиком направилась в поликлинику. Страхи, связанные с ее деятельностью, постепенно увлеклись. Неделя прошла спокойно. Никаких денег она пока не получила, правда, Альберт дал ей на жизнь тысяч десять, сказав, что весь ее заработок будет получать сам, а когда долг погасится, он известит. Денег у подруг ей, конечно, занять не удалось, но она на это и не рассчитывала. Доехав до поликлиники, Инга сделала отметку в журнале и отправилась по адресам. Как всегда, в определенной последовательности, которую она для себя составила, чтобы меньше тратить времени на дорогу. Знакомый дом, знакомый подъезд, знакомая дверь. Звонок, голос, коридор, раковина, комната, диван. «Вы лучше выглядите. Ложитесь. Я сейчас». Незаметная манипуляция, опять дрожь в руках. «Спокойней, спокойнее, все в порядке, все как всегда. Рукав засучите, Серафима Григорьевна. Почему вы на меня так странно смотрите? Что случилось? Давайте руку!» «Одну секундочку!» — раздался за ее спиной мужской голос. Нинга резко обернулась и выронила шприц.